Глава 7. Вандея прикончила Британь Британь — завзятая мятежница. Всякий раз, когда в течение двух тысяч лет она подымалась, правда была на ее стороне. На сей раз она оказалась не неправа. И однако, боролась ли она против революции или против монархии, против делегатов конвента или против своих хозяев, герцогов и перов, против выпуска сигнатов или против соляного налога? Бралась ли она за оружие под водительством Никола Рапена, Франсуа Делану, капитана Плювио или госпожи Делагарнаш, Стофле, Кокеро или Лешанделье де Первиль? Шла ли она за Роганом против короля или с Ларос-Жеккеленом за короля? Британь всегда вела одну и ту же войну, противопоставляла себя центральной власти. Никола Рапен, 1540-1608, французский поэт и политический деятель, одно время был правителем провинции Британь и отстаивал ее самостоятельность. Франсуа де Лану, 1531-1591, французский военачальник и политический деятель, один из руководителей партии гугенотов, участник гражданских войн XVI века, выходец из Британии, пользовался большим влиянием в этой провинции. Старинные бретонские провинции подобно пруду. Стоячие воды не желали течь, дыхание ветра не освежало их, а лишь будоражило. Для бретонцев Финистером кончилась Франция. Им замыкался мир, отведенный человеку. Тут прекращался шаг поколений. «Стой!» — кричал океан земле, а варварство цивилизации. Каждый раз, как из центра, из Парижа шел толчок, исходил ли он от монархии или от республики, был ли он на руку деспотизму или свободе, все равно это оказывалось новшеством, и вся Британь злобно ощеривалась. «Оставьте нас в покое. Что вам от нас нужно?» И жители равнины брались за вилы, а жители Бокажа — за карабин. Все наши начинания, наши первые шаги в законодательстве и просвещении, наши энциклопедии, наши философы, наши гении, наша слава разлетались в прах, натолкнувшись у подступов к Британии на гуру. Набат в Базуже возвещает угрозу французской революции. Пустошфау поднимается против наших шумливых площадей, а Колокол Одепре объявляет войну башням Лувра трагическая глухота. Вандейский мятеж был зловещим недоразумением. Стычка колоссов, свара титанов, неслыханный по своим масштабам мятеж, которому было суждено оставить в истории лишь одно имя Вандея, знаменитое, но черное имя. Вандея — кончавшая самоубийством ради того, что уже кончилось, приносившая себя в жертву ради эгоистов, отдававшая свою беззаветную отвагу ради трусов, не имевшая ни стратегии, ни тактики, ни плана, ни цели, ни вождя, ни ответственности, показавшая, в какой мере воля может стать бессилием, рыцарственное и дикое, нелепое в своем разнузданном зверстве, воздвигавшая против света преграду тьмы. Невежество, целые годы, оказывающее бессмысленное и спесивое сопротивление истине, справедливости, праву, разуму, свободе, пугало, страшившее страну целых восемь лет, Опустошение четырнадцати провинций, вытоптанные нивы, сожженные села, разрушенные, разграбленные города и жилища, убийство женщин и детей, горящий факел в соломе, меч, вонзенный в сердце, угроза цивилизации, надежда господина Питта. Вот какова была эта война, эта бессознательная попытка отца убийства. В итоге Вандея послужила делу прогресса, доказав, что необходимо рассеять древний бретонский мрак, пронизать эти джунгли всеми стрелами света. Катастрофы на свой зловещий лад ставят все на свое место.